Глава четвертая. Последняя претендентка покинула кабинет, и я, сжав в веки, откинулся на спинку кресла, сидя какое-то время в тишине и размышляя. Надо было подумать, кого выбрать. Верница лиц проносилась перед внутренним взором. Больше всего мне импонировала Жанна Борисовна, сорокалетняя женщина с опытом секретаря. Она полностью меня устраивала по компетенциям и внешне выглядела достойно. Более молодых девушек я отверг по причине того, что они слишком строили глазки. В своем офисе я привык работать, а не отвлекаться на длинные женские ноги и глубокие декольте. Мне и Инге, временной секретарше, хватило, чтобы понять, как мешает работе, когда сотрудница скорее хочет пробраться ко мне в штаны и в кошелек чем исполнять свои непосредственные обязанности. Уверен, что замужняя Жанна Борисовна будет отличной помощницей и не вызовет ревности у Натали. Я же заметил, как она будто случайно заглядывала в приемную, чтобы посмотреть, как проходят собеседования и не угрожает ли кто стать ей соперницей. Да, Жанна Борисовна отлично подойдет. У нее есть мозги. Она ответственна, креативно и исполнительно, отличный работник с рекомендациями от предыдущего работодателя, который ни за что бы ее не уволил, если бы его предприятие не стало банкротом. Встал из-за стола и вышел из кабинета, положив стопку уже ненужных анкет на стойку стола. «Инга», — обратился я к секретарше, тут же вскинувший голову, — «позвоните Жанне». «Сообщите, что она принята на работу и будет завтра приступать к обязанностям». «Хорошо, Александр Николаевич», — кивнула она и взяла трубку, чтобы незамедлительно выполнить мою просьбу. Удовлетворенный тем, что наконец определился, я возвратился к работе, а по окончании рабочего дня отправился домой, по дороге обдумывая, что же делать с сыном и новой няней, где ее искать. Как уволить Кларису Вульфовну, не вызвав у нее сердечный приступ, как работать меньше, чтобы посвящать сыну больше времени, но вместе с тем сохранять лидирующие позиции на рынке? Ненормально, что у ребенка нет матери. Но что поделать, если так распорядилась судьба? Я думал, что могу заменить сыну мать, быть родителем за обоих, но сегодняшний день показал, что порой и я ложаю. А эта девушка, что привела его и посмела устроить мне разнос, несмотря на то, что явно потеряла очки на предстоящем собеседовании, должно быть хорошая мать, и она вынуждена признать права. «Я уделяю преступно мало времени ребенку. Так мало, что он приехал в офис один, чтобы просто увидеть папу. Так тоже неправильно». Жаль, что секретарша — эта прелесть, что умудрилась привести Макса ко мне за ручку, никудышная. Опыт работы маловато, знание английского оставляет желать лучшего, но, очевидно, расстроилась, когда я отказал ей в должности. Будто бы даже обиделась, словно я ей личное оскорбление нанес. Странная реакция, непрофессиональная, но очень по-женски, надо сказать. А вообще она ничего, красивая. Волосы жемчужного цвета, широко распахнутые голубые глаза, маленькие, но пухлые и довольно аппетитные губки бантиком. Что-то внутри заворочилось, словно дергая какое-то смутное воспоминание за ниточки. Видел я ее что ли, где-то? Напряг память, но вспомнить так и не смог. Да и к черту. Что думать о какой-то несостоявшейся секретарше? Мне няня нужна, вот что важно». Дома я отпустил Кларису Вульфовну в ее комнату, которую она занимала на первом этаже, и еще раз решил поговорить с сыном. Мы сели на диване в гостиной за большой стол и за ужином вернулись к разговору в офисе. «Максим, ты подумал над своим поведением?» «Да, папа», — ответил он спокойно, но я заметил, как дёрнулось его горло. Волнуется. Я не хотел перебарщивать со строгостью, и довести ребенка до стресса. Просто надо было дать понять, что его поведение неприемлемо. Я решил показать ему свои чувства. Я очень испугался сегодня. С тобой могло что-то случиться. Я не пережил бы такого. У меня, знаешь ли, нет запасного сына. Немного разрядил я напряженную обстановку шуткой из разряда черного юмора. И сын неуверенно улыбнулся. «Обещай, что ничего подобного больше не повторится». «Обещаю, папа. Извини, пожалуйста», — сопел он виновато. «Очень хорошо, что ты осознаешь ошибку. Я понимаю, почему ты приехал. Ты давно просил меня привезти тебя в офис. Но я пока никак не успеваю. Слишком много работы». «Как и всегда», — грустно протянул сын. «У тебя всегда много работы. И никогда нет времени на меня». Тут я был вынужден согласиться. «Давай не будем говорить когда-нибудь, а договоримся на конкретное время. До Нового года осталось всего ничего, поэтому я обещаю, что на следующей неделе мы обязательно поедем в офис. А на завод?» — спросил Максим с горящими от азарта глазами. «Хочу увидеть, как делают машины». «Не все сразу», — осадил его, — Иначе же подумает, что никакого наказания не последовало за его проступок. И помни, что ты наказан. Я иду тебе навстречу, потому что понимаю, что и сам не выполнил свое обещание насчет офиса. На производство поедем в будущем году, если ты, конечно, будешь хорошо себя вести. «Я буду, папа», — горячо пообещал ребенок. «Мы с ним мирно поужинали», А потом отправились в спальню, где я решил уложить его спать. Делал я это не часто, Но сейчас с удовольствием наблюдал за водными процедурами и вспоминал, как купал его совсем еще малышом. Какой он был смешной, милый и трогательный. Пижаму он, конечно же, надел сам и улегся в постель. Я же присел на край кровати и подоткнул его одеяло. «Ну что?» «Рассказать тебе сказку?» Пошутил я, чем вызвал сморщенный нос своего такого взрослого ребенка. Конечно же, это была шутка. Сын не любил обычные сказки. Он с детства увлекался автомобилями и историей великих автомобильных концернов. Поэтому я знал, что ему рассказать. Хорошо, тогда слушай про Ферруччо Ламборгини. Когда он вернулся с войны, Родные ожидали, что он, как и все они, примется работать на семейной ферме, займется земледелием. Но Фируччи не хотел полоть грядки и выращивать овощи. Он мечтал построить самый лучший трактор, ведь с самого детства он увлекался техникой. «Прямо как ты!» — улыбнулся я сыну, который лежал просто не дыша, раскрыв рот от восторга. Он обожал подобные истории». Феручча купил старый ржавый трактор и стал его модернизировать. Никто в него не верил, кто-то даже смеялся, но у парня была мечта. Зато не было денег, и он попросил своего отца дать ему их в долг. И тот заложил собственную ферму, потому что верил в сына, верил, что он сможет создать тот самый трактор. И когда работа завершилась, Ферручча пошел в банк и показал всем модель своего трактора, сказав, что если ему дадут суду, то он построит тысячу таких тракторов с двумя моторами и медным соединением. И они будут обрабатывать поля вдвое лучше других подобных тракторов. И в банке рискнули, дали ему суду. А что случилось дальше и как он поспорил с Энцо Феррари, «Я расскажу тебе завтра». «Самим Феррари?» — удивился Максим, которого я, кажется, не усыпил своей сказкой, а скорее взбудоражил. «Да, самим Феррари». Еще раз подтвердил я свои слова, снова поправив одеяло. «А теперь спи, а то уже поздно. Давай, закрывай глазки». Поцеловал его в щеку, пригасил ночник и вышел из комнаты.